«Каждый день ты уходишь из офиса минуту в минуту». «Ничего подобного!» — вспылила Робин. «Я могла бы сегодня взять выходной, но, если ты заметил, вместо этого села за руль, чтобы отвезти тебя, потому что его сейчас нет в городе», — договорил за нее Страйк. «Потому что он об этом не узнает». Робин чуть не задохнулся. «Как Страйк понял, что дома она лжет или в лучшем случае не договаривает?» «Допустим. Я даже не хочу обсуждать, так это или нет», — дрогнувшим голосом сказала она. «Но то, чем я собираюсь заниматься, матью не касается. Какую профессию я выбрала?» «Мы прожили с Шарлоттой шестнадцать лет. То вместе, то порознь», — начал Страйк, взяв с подноса второй бургер. «В основном порознь. Она ненавидела мою работу. По этой причине мы все время разбегались. Ну, в частности, по этой причине». Уточнил он справедливости ради. «До нее не доходило, что есть такая штука — призвание. Не всем дано это понять. Для многих работа сама по себе ничего не значит. Она лишь обеспечивает статус и доход». Под яростным взглядом Робин он разворачивал бургер. «Мне нужен такой напарник, который не считается со временем», сказал Страйк, «который не возражает работать в выходные». «Я не виню Мэтью, что он за тебя беспокоится». «Он и не беспокоится». Робин даже не заметила, как эти слова слетели у нее с языка. Приготовясь опровергать все, что скажет Страйк, она выдала неприятную истину. Мэтью не был наделен богатым воображением. Он не видел, как Страйк истекал кровью, когда его полоснул ножом убийца Лулы Лендри. Даже описание вспоротого и выпотрошенного трупа Оуэна Квайна заслонили от Мэтью густые миазмы ревности, которые душили его при любом упоминании Страйка. Ненависть жениха к ее рабочим обязанностям не имела ничего общего с заботой о ней самой. Просто Робин до сих пор не признавался в этом даже себе. — Я занимаюсь опасными делами, — с набитым ртом промычал Страйк, будто не расслышав. «От меня есть польза», — невнятно выговорил Робин, хотя во рту у нее не было ни булки, ни мяса. «Не спорю. Если бы не ты, я бы далеко не продвинулся», — сказал Страйк. «Я, как никто другой, благодарен агентству по временному трудоустройству за допущенную ошибку. Ты молодчина. Мне было бы...» «На не реви. На нас уже и так глазеет. «Ну и пускай. — буркнула Робин в пригоршню бумажных салфеток, и Страйк не удержался от смеха. — Если хочешь, — обратился он к ее золотисто-рыжей макушке, — отправлю тебя на курсы наружного наблюдения, как только получу гонорар. Но время от времени, коль скоро ты останешься моей напарницей, буду давать тебе отдельные поручения, которые могут не понравиться мэтью Больше мне сказать нечего. Решение за тобой. Я уже решила. Робин едва сдерживалась, чтобы не всхлипывать. Я сама знаю, чего хочу. Потому и осталась. Тогда не распускай нюни и ешь свой бургер. Но ей кусок не лез в горло. Она разнервничалась, но и окрылилась. Значит, ошибки не было. Страйк разглядел в ней то, что отличало его самого. Они оба работали не только из-за денег. А ты тогда давай рассказывай про Дэнила Чарда потребовала она. Во время его рассказа любопытное семейство из четырех человек подхватило свои вещички и потянулось к выходу, из-под тишка поглядывая на эту непонятную пару. Что это было? Свара любовников? Семейная ссора? И каким образом ее так быстро погасили? Параноик. Несколько эксцентричный, самовлюбленный, подытожил Страйк минут через пять. Но прислушаться к нему стоит. Вполне возможно, что Джерри Уолдегрейв действительно помогал Куайну. С другой стороны, он мог уволиться, потому что его уже достал Чарт. Наверное, работать под его началом себе дороже. «Кофе будешь?» Робин посмотрел на часы. За окном по-прежнему валил снег. Она боялась опоздать на поезд до Йоркшира, если на шоссе будут пробки. Но после этого разговора решила доказать свою преданность делу и задержаться еще немного. К тому же и нужно было кое-что рассказать Страйку. причем сидя напротив него, а не за рулем, да еще на скользкой дороге, когда даже невозможно наблюдать за его реакцией. «Я, кстати, тоже узнала кое-что про Чарда», — сообщила она, вернувшись с двумя чашками кофе и куском яблочного пирога для Страйка. «Посплетничала с прислугой?» «Вовсе нет. Пока я сидела на кухне, те двое вообще до меня не снизошли. У обоих, по-моему, скверное настроение». Если верить Чарду, в Деване им не нравится. В Лондон рвутся. Они брат и сестра. «Мне показалось, мать и сын», — ответила Робин. «Он зовет ее маму». Короче, я попросилась в туалет, а туалет для прислуги рядом со студией. Так вот, Дэниел Чарт хорошо подкован в анатомии. У него повсюду развешены анатомические рисунки Леонардо да Винчи, а в углу стоит анатомическая модель, восковая. «Жуть!» «А на подрамнике, — продолжила она, — тщательно проработанный рисунок. Прислужник Мэнни, лежащий на земле в голом виде». Страйк опустил чашку.